4. Без четверти три, со стертыми ногами и насквозь промокший, несмотря на куртку с капюшоном, которую он взял в доме смотрителя музея в Спрингвейле, клайв вышел к шоссе 160. Перекресток забили столкнувшиеся автомобили, и теперь к ним присоединился корвет, который промчался мимо него в Норд шепли Водитель, похоже, вышиб головой стекло и теперь висел на дверце, головой вниз, с болтающимися руками. Когда Клай попытался поднять мужчину и заглянуть ему в лицо, чтобы понять, жив ли он, верхняя половина туловища вывалилась на дорогу, таща за собой кишки. Клай добрел до телеграфного столба, уперся в него лбом, который вдруг стал очень горячим, и блевал, пока в желудке ничего не осталось. На другой стороне перекрестка, там, где шоссе 160 уходило на север, находился небольшой магазинчик «Всякая всячина». Надпись на витрине обещала индейские сладости в сахарном сиропе никнак Чувствовалось, что магазинчик грабили не раз и ни два, однако крыша сохранилась и могла уберечь как от дождя, так и от нежданного ужаса, с которым он только что столкнулся. Лай вошел в магазин и сидел, низко опустив голову, пока не почувствовал, что более или менее пришел в себя, и опасность грохнуться в обморок миновала. В магазинчике лежали трупы, в нос бил характерный запах, но кто-то накрыл брезентом все, кроме двух, и эти два, по крайней мере, не развалились на части. Пивной шкаф-холодильник разбили вдребезги и опустошили, А вот автомат с прохладительными напитками только разбили. Клай взял банку имбирного пива и выпил большими глотками, останавливаясь лишь для того, чтобы рыгнуть. И какое-то время спустя самочувствие его улучшилось. Ему отчаянно недоставало Тома и Джордана. Бедолага, закончивший жизнь на этом перекрёстке, и его соперник были единственными спринтерами, которых он видел в ту ночь, и ему не встретилась ни одна группа беженцев. Так что всю ночь он провел в компании с собственными мыслями. Может, погода в эту ночь не способствовала пешим походам, может, теперь норме путешествовали днем. Почему нет, если мобилоиды перешли от убийств к обращению в себе подобных? Он вдруг осознал, что в эту ночь не слышал стадной музыки, как называла ее Алиса. Может, все стада находились к югу отсюда, за исключением одного большого. Он не сомневался, что оно должно быть большим, стараниями которого Норми становились мобилоидами. клайне возражал. «Возможность не слышать «Я надеюсь, ты танцуешь»» и тему из летнего места он воспринимал как маленький подарок. Он решил, что будет идти еще максимум час, а потом найдет место для ночлега. Холодный дождь добивал его. Он покинул всякую всячину, не посмотрев ни на разбитый корвет, ни на человеческие останки рядом с ним.